Действительно, добряк Шмуке, называвший эти великолепные художественные произведения безделюшками и сетовавший на пагубную страсть Понса, внушил ей пренебрежительное отношение ко всей этой стране и надолго обезопасил музей Понса от всяких вторжений. С тех пор, как Понс слег, Шмуке заменял его в театре и в пансионах для девиц. Бедный немец Видал своего друга только по утрам и за обедом, ведь для того, чтобы хватило на жизнь, ему приходилось работать за двоих, и он выбивался из сил, ибо горе его надлонило. Видя, как он, бедняга, огорчается, и ученицы, и сослуживцы по театру, которым он рассказал о болезни Понса, постоянно справлялись со здоровьем старого музыканта. Шмуки был так опечален, что даже совершенно равнодушные люди придавали своему лицу то сокрушенное выражение — каким парижане встречают известия о катастрофе. Добряк-немец чувствовал, что его силы тоже истекают. Его мучило и собственное горе, и болезнь друга. И случалось, он полурока повествовал о своем несчастье. Он вдруг прекращал занятия и так искренне скорбел о больном друге, что юные ученицы не прерывали его обстоятельного рассказа. Между двумя уроками он забегал домой проведать понса. С ужасом видел он, как пустеет их общая касса, как растут расходы на больного, которые к Сибо за последние две недели умышленно раздувала, чтобы напугать бедного учителя музыки, но все его страхи побеждало мужество, которого он раньше и не подозревал в себе. Впервые в жизни ему хотелось заработать побольше, столько, чтобы не терпеть недостатка в деньгах. Случалось, что ученица искренне растроганная судьбой обоих друзей, спрашивала шмуки, как он решается оставлять понса одного, и тогда он отвечал с той святой улыбкой, которой улыбается наивная, не подозревающая обмана люди. Мамзеле, мы имеем мадам Зибо, Она есть клят, бриллиант. За понсом я буду ухашивать, как за одним принцем. И так, когда Шмуке выходила из дома, тетка Себо оставалась полной хозяйкой в квартире. Но как мог Понс, ничего в рот не бравший уже две недели, настолько слабый, что не имел сил без посторонней помощи перейти в кресло, пока привратница перестилала ему постель, как мог он следить за этим ангелом-хранителем? Совершенно ясно, что пока Шмуки завтракал, тетка Себо отправилась к Элиа Магису. Она поспела домой в ту минуту, когда немец прощался с больным другом. С тех пор, как ее вразумили насчет богатства Понса, она больше не отходила от холостяка, не спускала с него глаз. Она усаживалась в удобные кресла в ногах кровати, чтобы развлечь Понса, занимала его сплетнями, на которые так падки женщины ее сорта. Дальше будет видно какой дьявольской хитростью вкралась она в доверие к Понсу, как подольщалась к нему, какую проявляла заботу, внимание. Напуганная предсказанием заветной колоды, превратница поклялась осуществить свой злодейский замысел чисто моральным воздействием и таким путем добиться, чтобы хозяин не позабыл ее в завещании. В течение десяти лет она не знала, какое богатство собрано в Понсовском музее, и теперь решила, предъявить к взысканию свою десятилетнюю преданность, честность и бескорыстие. Уже двадцать пять лет она вынашивала в сердце змею, змею алчности, и с того самого дня, как слова Романанка, блеснувшие золотом, пробудили эту змею к жизни, она вскармливала ее всей скверной, которая таится в глубине человеческого сердца. В дальнейшем мы увидим как она следовала тем советам, что нашептывала ей эта змея. «Ну как наш ангелок попил как следует?» «Полегчало ему?» — спросила она Шмуке. «Ничуть не полегчаль, уважаемая мадам Сибо!» — ответил немец утирая слезы. «Нельзя ж так убиваться, господин Шмуке! Что ж теперь делать? Если б мой Сибо умирал, я и то так не расстраивалось бы. Я вам, значит, говорю, наш ангелок крепкого здоровья. А потом, ведь он, кажется, всю жизнь скромником прожил. А скромники, ой, как долго живут. Он сильно болен, ничего не скажешь, но я, значит, уж постараюсь, я его выхожу. Не расстраивайтесь, сидите, куда вам надо, я с ним побуду и послежу, чтобы он выпил ячменное.